перенестись за тысячу километров и тоже не заметить. Также проходят сквозь предметы. Дымок лишает человека тела, делает его свободным, как ветер. Даже свободнее ветер могут остановить скала или стена. Дымок делает человека свободным, как воздух. Еще свободнее. Воздух можно замуровать, и он станет затхлым. Если твой помощник дымок, тебя невозможно ни остановить, ни запереть. От его слов мне стало неловко, будто я в чем-то провинился. «Дон Хуан, неужели все это возможно на самом деле?» «А ты как думаешь? Или тебе удобнее считать, что ты сошел с ума, «Извительно», — спросил он. «Ты легко принимаешь такого рода вещи, а я не могу. Мне тоже непросто. Мы с тобой на равных. Такие вещи одинаково трудно принять и тебе, и мне, и кому угодно. Но ты-то здесь как рыба в воде. Да, но чего мне это стоило? Я должен был бороться, и, пожалуй, еще сильнее и больше, чем ты». Тебе невероятно везет. Ты не представляешь, с каким трудом далось мне то, чего ты достиг вчера. Тебе на каждом шагу что-то помогает, иначе не объяснишь ту легкость, с какой ты познаешь силы. Так было с Мискалито, так и сейчас с Дымком. Ты владеешь редким даром. Вот об этом и думай, а прочие мысли отбрось. «Послушать тебя так все просто», — сказал я. «А на самом деле совсем не так. Я разрываюсь на части». «Ничего, скоро соберешь их вместе. Ты совсем не думаешь о своем теле. Потолстел. Я не хотел этого говорить. Негоже говорить другим, что им делать». И столько лет не появлялся. Помнишь, я говорил когда-то, что ты вернёшься. Вот ты вернулся. Со мной было то же самое. Однажды я забросил учёбу на пять с половиной лет. Почему? По той же причине, что и ты. Разонравилась. А почему вернулся? А ты почему потому что иного пути в жизни нет. Эти слова меня потрясли. Я и сам пришел к мысли, что, пожалуй, иного пути в жизни нет, но никогда и ни с кем ею не делился, и вдруг Дон Хуан высказал ее слово в слово. Я долго молчал, а потом спросил, «Чего же я достиг вчера?» Смог встать, когда захотел. Но я не знаю, как мне это удалось. Чтобы научиться, требуется время. Главное, ты знаешь, как это делается. Не знаю. Неправда. Знаешь. Дон Хуан, уверяю тебя, он не дал мне закончить. Поднялся и вышел. Позже мы снова заговорили о страже того мира. Если считать, что все, что я испытал, существует на самом деле, начал я, тогда страж — гигантское чудовище, способное причинять неимоверную боль. И если поверить, что усилием воли можно переноситься на огромные расстояния, то отсюда следует вывод. Усилием воли я могу заставить это чудовище исчезнуть. Верно? «Не совсем», — возразил Дон Хуан. «Усилием воли ты не заставишь стража исчезнуть, но можешь не позволить ему причинить тебе вред. Если это удастся, путь открыт, ты минуешь стража, а он тебя не тронет, даже не сможет приблизиться». «А как это сделать?» «Ты уже знаешь, теперь нужна только практика». «Я сказал, что мы недопонимаем друг друга», так как по-разному воспринимаем мир. Для меня знать что-либо — это четко осознавать, что именно я делаю и при желании суметь повторить —